Глава четвертая. Бессмертный небожитель отправляется на прогулку. Встреча с матриархом семьи Хэ не могла не тревожить. Цянь Аньхуа, супруга почившего великого генерала Хэ Дзянвана, мать нынешнего великого генерала Хэ Чунцы, в отсутствии сына в столице имела полную власть над происходящим в поместье, и слово ее было решающим. Разгневается ли она на младшего внука? Наверняка она должна быть в курсе случившегося в игорном доме. Оставалось лишь надеяться, что нрав великой госпожи Цянь будет более мягок, чем у и Джана. Но надежды оказались напрасными. Стоило Юншэню показаться в дверях кабинета, как ледяной, точно воды горных рек, взгляд великой госпожи Цянь окатил его с головы до ног. Она была недовольна и, возможно, даже зла. На испечерённом морщинами старом лице застыла маска пренебрежения. Нэнхуа вальяжно восседала в кресле, одетая просто по-домашнему, в темно синее платье с теплой накидкой поверх. Несмотря на жаровни, в приемной все равно было прохладно. Даже в расслабленной позе Хуа была заметна ее сила. Не физическая, а сила власти, сосредоточившаяся в руках этой женщины. Она была подобна тигрице, охранявшей свою гору. Цанинхуа постукивала пальцами по подлокотнику, пока пристально разглядывала нерадивого внука. В этот раз Юншеня спасло присутствие Хэ Ци Синь. Стоило госпоже Цян увидеть внучку, как ее лицо посветлело. Надвигающийся шторм отступил. Всю их встречу Цанинхуа предпочла разговаривать именно с Хэ Ци Синь. Они обменялись новостями и, кажется, даже сплетнями. Юншень слушал весь их разговор в полуха. Ему не были особо интересны дрязги среди смертной знати, и хотелось поскорее отсюда убраться. Под конец на него все же обратили внимание. Цаня Инхуа сухо осведомилась о его здоровье и наказала соблюдать все предписания лекаря Суна. Юншеню показалось, что это не конец их разговора, и ему стало тошно. Он точно не мог назвать матриарха Цянь женщиной доброжелательной, скорее наоборот, с ней нужно быть осторожнее. Оставалось загадкой, почему из всей семьи к Хэ Ци Юю хорошо пока относилась лишь младшая сестра. Даже слуги, которые должны были безропотно выполнять любое указание господина, пренебрегали им. После той перебранки со вторым братом Хэ, Юншень заметил, как на него косятся и порой тихо шепчутся за спиной. Очевидно, слуги показали, что опальный господин не слышит и не видит их. Юншень же лишь хмыкал и не лез. Он не собирался разбираться с пустословами и сплетниками. Не его чести это дело. Следующие несколько дней слились в один большой невнятный круговорот однообразия. Хэц Синь продолжала навещать юншеня по нескольку раз на дню, не давая продуху от собственного общества. Это утомляло, но вместе с тем служило неплохим источником информации. Правда, не той, которую стремился заполучить юншень, Но не менее ценный в его ситуации. Из рассказов Хэ Ци Синь он узнал, что сейчас в поместье было четверо отпрысков семьи Хэ. Помимо них двоих и второго брата был еще и третий господин Хэ Янь, ученый, стремящийся получить место при дворе. Почти все свободное время он проводил в семейной библиотеке, поглощенной изучением философских трактатов и написанием сочинений. Великий генерал Хэ, отец семейства, пребывал в районе Северных врат, на подступах к недремлющему морю. Эти территории находились во владении государства Жун не первый десяток лет, но волнения там так и не утихли. Подавив очередное готовящееся восстание и утвердив о влияние на захваченных землях, Хэ Чунци уже держал путь домой в Бэйджу. Хэ Ци Синь мечтательно говорила, как было бы славно, успей отец добраться до столицы к прибытию Хэ Мин. Она извинилась за резкость, проявленную вторым братом Хэ. Тот пребывал в мрачном настроении с тех пор, как их отец отправился в поход. Дело в том, что Хэ Джан должен был участвовать в усмирении мятежа. Но отец настоял, чтобы он остался в столице. Он был хорошим воином, но его военная карьера пошла не по тому пути, о котором он мечтал. После нескольких походов с отцом-генералом его заприметил император. и Ихэ Джан был отобран в один из отрядов императорской гвардии, в стражу жемчужного дракона. А несколькими годами позже стал ее командиром. И тем не менее, он до сих пор находился в тени отца. Прославленный генерал даже на закате жизни продолжал нести военную службу и каждый раз возвращался в родной город в шелковых одеждах. Хэтци Синь уверяла, что, несмотря на скверный и склочный характер, второй брат все равно любит свою семью и не стоит обижаться на него из-за одного срыва. Юншин не сильно разбирался в любви, как и в других человеческих чувствах, но был уверен, что пожелание смерти не одно из ее проявлений. Больше его интересовали таинственный брат-заклинатель и школа Юэлань. Возможность выйти на какого-нибудь из бессмертных мастеров. К несчастью для него, Хэцэ Синь рассказала совсем мало, лишь то, что Хэцэ Мин сбежал из дома, как только встал вопрос о скором браке. От него не было вестей долгих десять лет, и вот совсем недавно он решил выйти на связь с Хэцэ Синь. Пришло письмо, в котором он извинялся за побег и сообщал, что скоро прибудет в столицу в сопровождении соучеников и мастера. Хэцэ Синь мечтательно лепетала о том, как было бы славно. если бы все они собрались и подольше провели время вместе. Юншень ее восторга не разделял. Что тебе известно о школе Юйлань? Глупо было спрашивать какого-то раба о заклинательской школе, но у Юншэня не оставалось выбора. Из Хэцы Синь вытянуть информацию оказалось невозможно. Она легко уходила от неудобных тем, каждый раз переводя разговор в нужное ей русло. Все-таки она была не так проста, как казалось на первый взгляд. этим утром хетци синь отлучилась по некоторым неотложным делам а потому завтрак принес суэр юншень испытывал меньше скованности при общении с ним в частности по вопросам жизни хетц юя если хетци синь могла воспринять это как нечто странное и забить тревогу юншень уже попадался на таком пару раз например когда забыл имя своей восьмой тетушке и начинал настаивать на повторном осмотре у лекаря суна то насчет суэра он не беспокоился Даже если слуга и заподозрит неладное, то не посмеет проронить и слово. Хотя порой Юншинь ловил на себе крайне озадаченные взгляды с его стороны. Когда Суэр замялся, «Во время того случая вам помог ученик этой школы. Я искал лекаря, и он представился им. А еще сказал, что он из Юэлань. Кажется, назвался Цао. Говорят, много учеников школы Юэлань прибыло в Бэйджу». «Именно в этот раз они примут участие в праздничном шествии». Юншин оживился. Как он мог забыть? Сперва он и сам хотел найти этого Цао и расспросить обо всем. Раз он заклинатель, то это даже на руку. Неважно, простой ученик или полноценный мастер. Юншинь мог бы выйти на его учителя, а там и добраться до кого-нибудь из бессмертных во главе школы. Так гораздо быстрее, чем дожидаться прибытия Хэцемина. «Найти бы этого Цао!» «Отблагодарить за спасение», — решительно сказал Юншень и отодвинул плошку с остатками каши. Суэра шалело хлопал глазами, глядя на господина. «Хочу прогуляться в город. Составишь мне компанию?» Юншень поднялся с места и отправился к шкафу выбрать мантию потеплее. Никак не мог привыкнуть к здешнему холоду и тому, как на него реагировало смертное тело. «Но... а как же... а ваше здоровье...» Растерянно залепетал Суэр, явно не понимая, что вдруг нашло на господина. Юншень пожал плечами. Будто Хэ Ци когда-нибудь что-нибудь останавливало. Почему Суэр так реагирует? Встретимся у южных ворот. Как только догорит одна палочка благовоний. Суэр засопел и, кажется, хотел было ответить, но вместо этого загремел посудой, убирая ее в короб. — Ты, я вижу, не торопишься. Слуга вздохнул и поджал губы. Он ускорился, и когда с уборкой было покончено, наспех поклонился и удалился прочь. Глядя на то, как тощий слуга скрылся за дверьми, Юншень взмолился небу, чтобы он действительно был предан Хэ Ци Юю и не побежал рассказывать обо всем кому-нибудь из семьи Хэ, кто мог бы запереть его в покоях на неопределенный срок. Это было бы очень не кстати. Вскоре Юншень стоял у главных южных ворот поместья. Он надеялся, что Суэр окажется верен и явится, как и полагалось. Без него Юншень просто не сможет ориентироваться в городе. Даже дороги не найдет. Прежде он не посещал мир смертных, и их города оттого такая вылазка заставляла немного волноваться. Пусть постепенно он и начинал привыкать к постоянному присутствию других людей вокруг него, все же город… По рассказам, которые он слышал в обители, города смертных были густонаселенными, шумными, яркими. Но одно дело — слышать, а другое — увидеть наяву своими глазами. В глубине души зрели предвкушения и несколько детская надежда, что ему понравится то, что он вот-вот увидит. Ведь пока все, что он узнавал о смертной жизни, не слишком приходилось ему по вкусу. Не может же у смертных все быть совершенно скверным? «В паломничество собрался!» юншеня тронули за плечо от внезапного прикосновения он вздрогнул и обернулся во все глаза глядя на хихикающую хет и синь тоже одетую на выход только вот ее одеяние выглядело не в пример роскошнее облачение юншеня темно синяя мантия с меховыми вставками из под пол которой виднелось голубое платье с изящной вышивкой выглядело все так будто она собиралась на прием Юн Шэнь же выбрал простую темную мантию и одеяние в тон, выделяться ему не хотелось. Он как-то не подумал, что его вид разительно отличается от того, как обычно выглядел настоящий Хэ Ци Юй. — Неужели у меня получилось напугать Юй — Хе-хе, не смущайся, — улыбнулась Хэ Цэ Что ты здесь делаешь? Из-за спины Хэ Цэ Синь показался Суэр, укутанный в ту самую зеленую мантию, которую вернул ему Юн Шэнь, и виновато улыбнулся. Выйдя перед господами, он почтительно поклонился. Юншинь нахмурился, переведя недовольный взгляд со слуги на сестру. Все стало ясно. «Не сердись на Суэра. Он переживал за тебя, поэтому сразу сказал мне. Если бы тебя поймали в городе, то сразу бы доложили бабушке, а это...» — протянула дева Хэ. «Знаешь, не очень. Кроме того, неужели ты правда думал, что я упущу возможность погулять со своим Г? «Мы не виделись так долго, я не была в отчим доме с тобой целых четыре года, наверстывая упущенная». Юн Шэнь хмыкнул. «В понимании смертной, четыре года должно быть и правда довольно долгий срок. Теперь хотя бы ясно, от чего Хэ Цэ Синь так к нему цепляется. Если подумать, это первый раз, когда она упомянула, как долго они были порознь. Юн Шэню придется сильно постараться, чтобы ускользнуть от компании Хэ Цэ Синь, чтобы найти этого лекаря. Цао. Он чувствовал легкое разочарование, ведь думал, что у Суэр достаточно предан Хэ Юю, чтобы держать рот на замке даже от доброй госпожи. Поместье Хэ располагалось на самое окраине Бэйджу, в тихом и благоприятном месте. На этой мощеной камнем улице были и другие особняки знатных семей. Вокруг царила возвышенная и изысканная атмосфера. Юншэнь с интересом рассматривал дворцы с пагодами, парящими павильонами и открытыми террасами. Казалось, даже время замерло среди элегантных построек без единого изъяна. На мгновение Юншеню это напомнило безмолвное спокойствие обители бессмертных. Но как бы ни был прекрасен вид богатых поместьй знатных семей, он все равно и рядом не стоял с изяществом пиков, на которых проживали бессмертные. Путь занял время. С подачи Синь добираться решили на экипаже, оставив Суэра за возницу. Со своей удушающей заботой Хэцэсинь не могла позволить, чтобы ее дрожайший старший братец простудился в такой холодный день. По мере того, как они приближались к оживленным улицам города, обстановка вокруг расцветала новыми красками. Показались яркие крыши более простых домов, послышались звонкие голоса лавочников, зазывавших покупателей, ржание лошадей, проезжавших мимо экипажей шум разговоров. Яншин не удержался от того, чтобы начать разглядывать открывшийся пейзаж, едва ли не наполовину высунувшись из маленького окошка. От крыш домов были протянуты веревки, пересекающие широкую улицу. Из этих веревок свисали ярко-красные бумажные фонари и повязанные алые ленты. Город был украшен к грядущему празднику, но празднество весны еще не скоро. почему такая спешка? Юншень припомнил, что Суэр упоминал о некоем шествии, в котором должны принять участие заклинатели из Юэлань. После нескольких поворотов Суэр вывез их на главную улицу, сверкавшую еще большей роскошью, чем те, что они проезжали ранее. Юншень никогда не видел ничего более красочного — звуки гремящих вдали музыкальных представлений, гомона толпы, и болтовни цессиин по духам сливались в одно беспорядочное нечто, а запахи сводили с ума здесь и свежая выпечка и сладко-приторный сахарный аромат сушеных фруктов щекочущий нос порох фейерверков и даже кружащие голову благовония доносившиеся из распахнутых настежь окон весеннего дома Юншень помотал головой пытаясь сфокусироваться на чем то одном. «Видел бы ты себя со стороны! Ты как в детстве! Будто впервые в городе!» — рассмеялась Хэ Цэ Синь. Юн Шэнь вяло качнул головой. Он действительно был в городе впервые. Экипаж остановился, и Юншень следом за Хэ Синь покинул его. Пока Суэр остался разбираться с лошадьми, она потянула Юн Шэня в первую подвернувшуюся взгляду чайную. Юншень жалел, что пока они были наедине... не расспросил Суэра о том, где же тот нашел лекаря Цао. Без ориентиров отыскать его не представлялось возможным, а спрашивать сейчас... Юншенью не хотелось впутывать в это дело Хэ Ци Синь. Она бы лишь усложнила и так непростое положение дел. Спустя время к ним присоединился Суэр. К этому моменту Хэ Синь и Юншень уже заняли место на открытой веранде на втором этаже. Этот слуга слышал... Что совсем скоро по главной улице пройдет шествие Великого Изгнания. Большая удача на такое попасть. В этом году его возглавляют заклинатели Юэлань. Ого! воскликнула Хэ Цэ Синь, в ее глазах пробежала игривая искорка. Я знаю, шествие изгоняет нечистую силу, что приносит недуги и неудачи. Юйге, мы обязаны пойти. А вдруг в нем будет участвовать Цемин? Вот здорово будет встретиться здесь. Услышав знакомое название, Юн Шэнь, Чуть не подавился чаем и закашлялся. Рядом завозилась Хэтс и Синь, а Суэр подскочил, не зная, куда себя деть. О небо! Это отношение к нему как к чехоточному на последнем издыхании начинало порядком раздражать. До не дошло, какое именно шествие имелось в виду. Как он мог забыть праздник великого изгнания? Это шествие, оно ведь посвящалось ему. При прорыве небесного барьера демоны нападали на людские поселения. творили там бесчинство, наводили смуту в государстве, приносили чуму, губившую целые города. Весь мир совершенствующихся тогда объединился перед лицом угрозы привычному им порядку. И Юншень стал среди них героем. Как раз-таки после чудесного спасения царства живых и пришла слава, а подвиги сложили легенды. И, конечно же, смертные, так любившие восхвалять и веселиться, учредили празднество «Великого изгнания», в честь запечатывания небесного барьера и спасения всех живых душ, населявших свет. Юншению это празднество было глубоко безразлично. Может, поэтому он и запамятовал о нем, как о чем-то ненужном. Пусть поначалу боевые братья и сестры уговаривали его спуститься к смертным, принять полагающиеся почести. Встречая отказ за отказом, они постепенно перестали даже пытаться. Так и вышло, что другие бессмертные – брали на себя его роль и спускались поучаствовать в шествии, но до этого дня Юн Шеню и дела не было. Он даже в подробности не вдавался и не желал ничего слышать. Он всего лишь сделал то, что должно. Таков был его долг, как сильнейшего заклинателя среди бессмертных. Требовать за исполнение долга славы он не считал подобное правильным. И все же его проистекающую из лучших побуждений убежденность — Другие бессмертные воспринимали несколько иначе, в видя Юншеня чересчур высокомерным, воротящим нос от роскошнейшего из празднеств, что когда-либо посвящались совершенствующемуся. Идти на этот праздник для Юншеня было странно. Он с трудом мог определить, что чувствовал по этому поводу. Даже не особо представлял, что будет во время шествия, но Суэр сказал, что его возглавят заклинатели из Юэлани. Удастся ли встретить там того Цау или хотя бы переброситься словами с кем-нибудь из учеников, а может, и мастеров школы? Проведя еще немного времени в чайной в неудачных попытках скормить Юншеню вяленые сливы, Хэ и Синь повела его на рыночную площадь. Он уже отринул все попытки сопротивляться натиску молодой госпожи и просто следовал за ней, стараясь лишний раз помалкивать. И только оказавшись среди толпы, Юншень, наконец, ощутил, как неуютно ему стало, от руки Девы Хэ, что крепко сжимала его предплечье и тащила за собой едва ли не волоком. От бесконечного гомона вокруг, от толпы, напирающей со всех сторон пестрящего изобилия красок и образов, от всего этого начинала кружиться голова. «Юй-Гэ, — восторженно прощебетала Хэ и Синь, когда они остановились у лавки с безделушками и протянула Юншеню маску. Он не сдержал смешка. Мало того, что Хэ Цэ Синь — замужняя знатная госпожа, вторая дочь прославленного генерала Хэ, которая в обществе должна держать лицо, во время их прогулки вела себя как избалованная юная девица, так еще и эта маска. Юншень повертел ее в руках. Очевидно, перед ним маска бессмертного небожителя. Но как же она далека от действительности? Выточенные черты лица, яркие узоры — Неужели смертные представляли его себе именно так? Разодетого в шелка и золото, сияющего, как десять солнц. Какой же вздор! Не успел Юншень прокомментировать это безобразие, как Хэ Ци Синь потянула его дальше. Она предлагала купить сладости, от чего Юншень наотрез отказался. Вкус еды он открыл для себя недавно и мог с уверенностью сказать, что любителем сладкого не являлся. Отказался он и от сушеной хурмы — Но Хэ Синь все равно приказала Суэру ее купить, да побольше. Затем они отправились к лавке фейерверков, где Суэр со всем терпением, по-видимому, дарованным ему небом, уговаривал госпожу Хэ не тратиться. В поместье уже закуплены фейерверки именитых мастеров, и брать посредственность в проходной лавке в Тридорога не было нужды. После непродолжительного обхода всех лавок Хэ Цисинь подумала и было решено отправиться на главную улицу. Музыка гремела совсем рядом. Шествие приближалось. Толпа рассредоточилась по обе стороны дороги, по периметру улицы стояли городские стражи, наряженные в парадные доспехи. Это было сделано, чтобы люди не вырывались на дорогу, где двигалась пышная процессия. Суэр восторженно шептал, что все шествие представляло собой легенду о победе света над тьмой и шло в хронологическом порядке. В начале процессии двигались люди, наряженные как различного рода создания тьмы и хаоса. На них были черные одежды и маски, морды демонических тварей, олицетворение демонического воинства, ворвавшегося в мир смертных. Их шествие сопровождалось неистовыми варварскими танцами, одним словом тем, что приходило на ум смертным при упоминании демонов. За ними следовали люди в доспехах и с копьями в руках, Олицетворение смертного мира, что поднялся на бой. Они вместе с демоническими тварями сплетались в воинственном танце. Следом шли танцовщицы и певицы. И тональность музыки при их появлении сменилась на печальную. То были небесные феи, наблюдавшие за происходящим в царстве живых хаосом и молящие небо послать спасение. Глядя на это действо, Юн Шин испытал острое желание закатить глаза, «Это же совершенный в своем роде фарс!» «Все было не так!» Он шумно вздохнул и огляделся в поисках Суэра, надеясь выловить его сейчас, и, наконец, разузнать про того лекаря Цао, пока Хэ и Синь поглощена представлением. Но в следующий момент из толпы раздался истошный крик. «Демоны! Тут демоны! Спасайтесь!» Юншень почувствовал, как все у него внутри похолодело. Толпа оживилась. Те, кто был подальше, начали переглядываться. Зеваки с интересом вытянули голову, чтобы поглядеть, что произошло. До некоторых крик и вовсе не долетел. Музыка процессии заглушала нарастающий гомон. Юншинь тоже постарался рассмотреть, что за переполох происходит. Но тут, совсем рядом, в той же толпе раздался громкий хлопок, и в небо взмыл столб черного дыма. Демоническая ци. Взрыв темной энергии. Уши Юншэня заложило от вопли, люди впали в неистовство. Все стремились убежать подальше от распространяющегося вокруг темного дыма демонической энергии. Юншень никак не мог прийти в себя, шум сводил его с ума, его мотало из стороны в сторону, пока толпа, наконец, не вытолкнула его из своего потока. К несчастью, он оказался в самом центре произошедшего взрыва. Ужас от открывшегося вида прокатился дрожью по всему телу. Люди вблизи от взрыва темной энергии... Бездыханные лежали на земле. Их тела были иссушены, будто кто-то вытянул из них всю жизненную силу, оставив лишь пустую оболочку. Темная энергия, подобно густому туману, клубилась вокруг. Юншень попятился, но кто-то из спасавшихся вновь толкнул его, и он не удержал равновесия, рухнув на вытянутые вперед руки. Демоническая ци была совсем рядом. и все, кто ее касался, падали замертво. Глядя, как черный туман поражает все больше людей, хватая их словно щупальцами, Юншень понял. Кто-то повелевал им. Невольно следуя по внутреннему порыву, он сложил руки в мудре концентрации энергии и плотно сжатыми указательным и средним пальцами попытался начертать печать. Он знал несколько способов борьбы с такой энергией, ему даже не придется использовать небесные печати для подавления этого демона, Или кого бы то ни было. Нужно запереть энергию, не дать распространиться. На самом деле Юн Шэнь самым глупым образом замер, сидя на земле. Не сконцентрировать свою энергию, ни начертать печать у него не вышло. Он совершенно забыл, что остался без сил. Теперь же единственный выход для него — спасаться и бежать, подобно другим испуганным смертным. Но в этой суматохе он не знал, куда деваться — Демоническая ци уже накрывала его как когтистыми хищными лапами. Темная энергия подавляла, и не ощутил, как силы покидают его тело. Он уже не смог бы подняться, становясь слабее с каждым мгновением, поэтому несколько неловко пополз назад. Холод. Но не тот, что он обычно испытывал от морозного ветра, а более ужасающий. Инский. Словно пробирался внутрь его тела, пронизывал все его существо и прокатывался по всем ныне пустым в этом теле дантянем, особенно задерживаясь в верхнем. Его голова, казалось, норовила расколоться от боли. Если тело Хэ Ци Юя не выдержит, сможет ли бессмертная душа в нем выстоять против демонической Ци и не быть поглощенной ею? Юн Шэню не хотелось это проверять. Неважно, в качестве бессмертного мастера или слабого смертного, но он хотел жить». Неважно как, он хотел жить. Едва он успел закрыться руками, как просияла вспышка яркого света, и темный туман вокруг рассеялся. А Юншинь отбросила на несколько джанов назад. Он закашлялся. Слабое тело Хэ Юэ едва выдерживало. Юншинь почувствовал, как горлу подкатили сгустки крови. Всеми силами он старался ее не вырвать. Удалось приподняться на полусогнутых руках. Пространство завибрировало. Очередной всплеск духовной энергии, на этот раз от схлестнувшихся противоположных потоков. Юншень поднял глаза и увидел, как трое заклинателей впереди, облаченные в развивающиеся серебристые одеяния, составляли подавляющую формацию вокруг распространяющегося облака темной ци. Цепи полностью из духовной энергии оплетали демонический туман, сжимая его до нечистого ядра. Юншень знал эту технику, божественные цепи. и сейчас искренне надеялся, что это не его старый знакомый стоит во главе тройки заклинателей, подавляющих демоническую ци. В ослепляющем свете потоков энергии он мог разглядеть лишь силуэт, стройный и прямой, как побег бамбука. Очень знакомый силуэт. И все же Юн Шин лелеял надежду, что ошибается. С демонической ци было покончено, и сияние светлой энергии потухло. Юншень был на последнем издыхании всеми силами поддерживая себя в сознании он старался лишний раз не шевелиться воздействие темной энергии свело на нет все его лечение и казалось все повреждения полученные хетцю им ранее дали о себе знать одновременно. он не стал наблюдать за противостоянием заклинателей было трудно фокусировать взгляд мелькнули полы серебристых одеяний рядом с ним кто то сел. «Сестра-наставница! Тут есть выживший!» Как через толщу воды услышал Юншень, его голова качнулась в сторону голоса. Поток духовной энергии ворвался в него. Некий заклинатель пытался помочь ему очиститься от темной ци. С легким покалыванием тепло распространялось по его телу. Юншень почувствовал себя легче, но все же не удержался от кашля, вместе с которым вышла скопившаяся дурная кровь. «Сестра-наставница! Мастер! Сюда!» На зов подоспели оставшиеся двое заклинателей. Упомянутая сестра-наставница была высокой девой в парадных серебристых одеяниях. Волосы, убранные в высокий хвост, удерживала заколка гуань в форме полумесяца. Взгляд ее был хмурым и блуждал среди тел тех несчастных, кому не удалось избежать столкновения с облаком демонической ци. Она нервно сжимала рукоять своего клинка в ножнах. Рядом с заклинательницей был еще один человек. И стоило Юншиню перевести взгляд на него, как внутри все похолодело, будто в него вновь выпустили демоническую ци. Одного взгляда хватало, чтобы понять. Он бессмертный. Его будто окружал ореол света, или все дело было в том, что солнечный диск, выглянувший из-за облаков, располагался прямо над его головой, и отдельные лучи слепили глаза. О, богиня судьбы действительно забавляется с его жизнью на славу. Не стоило тешить себя надеждой, что его обойдут неудачные встречи. Об удаче и вовсе стоило забыть, как только осознал себя в смертном теле. Божественными цепями в совершенстве владел лишь один бессмертный мастер. И он ненавидел юншения».